преамбула. «У нас с писателем Каблуковым возник маленький спор. Будь я психотерапевтом, говорил Клубков, я каждый первый сеанс начинал бы преамбулой. Я бы спрашивал, вы знаете, что бывает, когда у человека неправильно срастаются кости? Правильно, их ломают и составляют заново. Так вот, в психотерапии происходит то же самое». Но учтите, анестезия здесь, — он со значением помолчал и помешал ложечкой чай, — не предусмотрено, Закончил он с фальшивым сострадательным вздохом. Я позволил себе пересказать это профессиональному психотерапевту. Это был бы его последний сеанс, — сказала она. Потирая руки, я передал эти слова Клубкову. От нее, между прочим, добавил я... Никто не уходит фрустрированным. И Клубков взвился. «Что?» — взревел он. И застрежетал зубами. «Фрустрированным, говоришь? Да больной должен уходить от врача с полными штанами!»